Задача номер девять. Исцеление. Сознание. Вот сила, способная исцелять. Здравствуйте, дорогие. Крайон приветствует вас в энергиях любви и света Бога, энергиях здоровья, энергиях исцеления. Почувствуйте прикосновение этих энергий. Я хочу, чтобы, прослушав это сообщение, Вы стали более здоровыми, чем сейчас. Вы думаете, это невозможно? Это равносильно чуду. Как какие-то слова могут вас исцелить? Ведь это же просто слова. Да, это просто слова. Но что такое слова? Это работа сознания. Вы пропускаете слова через свое сознание. Что-то вы принимаете как свою истину, а что-то нет. Это нормально. Каждый из вас уникален, и каждый из вас чувствует, что будет работать для него, а что нет. То, что подходит вашему соседу, может не подойти вам. И потому, слушая или читая Крайона, каждый из вас извлекает свою правду. Что-то резонирует с вами, а что-то нет. О том, что резонирует с вами, вы можете сказать. «Да, это я понимаю, это мне подходит, я чувствую это, я знаю, как это». И когда вы что-то принимаете в свое сознание, это начинает работать для вас. Это начинает производить реальные перемены. Таким образом, слова становятся силой, по той причине, что силой является ваше сознание. Сознание – это сила способная исцелять крайон вы думали об этом а если думали то принимали ли эту идею всерьез стала ли она вашей реальностью используете ли вы силу сознания на практике или это для вас пока еще лишь теория в действенности которой вы не успели убедиться дорогие Сейчас ситуация на Земле настолько изменилась, что многие вещи, о которых вы раньше только слышали, но сами с ними не сталкивались, становятся реальностью буквально для каждого человека. То, что вы считали чудом, становится реальностью, и вы в этом можете убедиться на собственном опыте. Сознание – это действительно та сила, которая лечит. Она лечит лучше, чем таблетки, но если вы по-прежнему считаете таблетки более могущественной силой, то, конечно, вы не можете воспользоваться силой сознания. Вам кажется, что таблетки – это нечто вещественное, материальное, и потому вы скорее поверите в их силу, чем в силу невещественного, нематериального сознания. Но, дорогие, сознание не менее вещественно и материально и оно гораздо могущественнее многих вещей, которые вы считаете материальными. Сознание – это энергия, а еще сознание способно формировать намерение, то есть направлять четко структурированную разумную энергию к определенной цели. Таким образом, сознание способно создать такую мощную действующую силу, которые реально воздействуют на материю. Вы знаете, что при помощи сознания вы можете управлять физиологией и биохимией вашего организма. Что силой мысли, силой намерения вы можете изгонять болезни, укреплять иммунитет, останавливать старение и продлевать свою жизнь. Дорогие Важнейшая задача, которая стоит перед вами на данном этапе – это овладеть исцеляющей силой сознания. Потому что новое время – это время новых подходов к исцелению. Изменится ваша медицина, изменится ваша фармакологическая промышленность. Знаете, что произойдет? Ваши ученые вынуждены будут признать, что гомеопатия реально работает – а потому имеет право на существование. Несмотря на то, что сейчас эту древнюю и веками проверенную дисциплину у вас отрицают, называя ее ненаучной. Дорогие, гомеопатия вполне научна. Просто ваша наука пока еще не дошла до того уровня, когда она сможет объяснить действие гомеопатии. Гомеопатические препараты Воздействуют информационно. Те крошечные доли вещества, которые там заложены, несут информацию, способную изменить многие процессы в организме. Для этого достаточно лишь одной молекулы вещества. И это работает. Информация является реальной силой, способной исцелять. По этой же причине работают и БАДы, В них тоже не так много действующего вещества, их воздействие тоже по большей части информационное. Но вы можете даже обходиться без гомеопатий и без БАДов, потому что все необходимое для исцеления есть у вас внутри. Это ваше сознание. Пожалуйста, начинайте менять свои взгляды на то, что является реальной действующей силой в вашем мире. Отходите от привычки считать чем-то реальным и действующим только вещи, воспринимаемые вами как материальные. Начинайте отдавать приоритеты духу, сознанию, силе намерения. Ищите способы убеждаться в том, что все это действительно сильнее материальных вещей. Когда вы болеете то по привычке думаете, что болезнь пришла откуда-то извне, что ее создали вирусы или неблагоприятные условия внешней среды или чье-то плохое влияние. Но на самом деле, любая болезнь приходит изнутри, она создается вами же, вашими установками сознания, вашими мыслями, той информацией, которую вы принимаете как истину. А еще болезни создаются просто по усвоенной вами вековой привычке болеть, стареть и умирать. Дорогие, мы уже не раз говорили, что сейчас на Земле все очень сильно изменилось, и вы можете с легкостью отбросить все эти устаревшие привычки. Вы можете оставить их в прошлом и закрыть за ними дверь. Вы можете начать всё с чистого листа, объявив себе «Сейчас я провозглашаю, что мое сознание становится главной действующей силой в деле моего исцеления. С этого момента я сам решаю, насколько здоровым и молодым мне быть. Я сам управляю процессами исцеления, поддержания здоровья, омоложения и продления жизни». И так и будет, дорогие, потому что мощь вашего слова, вашего намерения возросла многократно, потому что вы по праву занимаете положение Творца своей жизни, потому что вы берете управление собой в свои божественные руки. Целительские способности даны каждому из вас. Если болезни приходят не извне, А изнутри, если они создаются вашим сознанием, значит, они могут быть и исцелены вашим сознанием. И все, что вам для этого требуется, — осознание собственной силы. Вам не нужно искать средств исцеления извне, они есть у вас внутри. Вы можете исцелиться вообще без врачей и лекарств. Может быть, вы считаете, что дар исцеления — Дан только каким-то особым людям? Что он есть только у признанных целителей, знахарей, шаманов? Нет, дорогие, этот дар есть абсолютно у всех. Он есть у вас. Сейчас настало такое время, когда каждый может стать для самого себя целителем, знахарем и шаманом. Поблагодарите целителей вашего прошлого за то, что они показывали вам пример, как работает этот дар. Воспринимайте их работу именно как пример для себя, а не как демонстрацию способностей, которых у вас нет. У вас есть эти способности, они всегда у вас были. Пора отважиться и принять их как свою реальность. И пора взять на себя ответственность за собственное исцеление. Вам не нужно больше отдавать свою силу целителям, потому что, перекладывая ответственность за свое исцеление на целителя, вы отдаете ему свою силу, станьте самому себе целителем. Возьмите ответственность на себя, так вы обретете силу, необходимую для исцеления. Крайон. Но Крайон, как я могу стать сцелителем? Если я никогда этому не учился, я даже не знаю, с чего начать. Может, мне надо сначала найти учителя? Дорогие, все необходимое знание есть у вас внутри. Целительские способности – это дар вашего духа, данный вам от рождения. И сейчас этот дар пробуждается у каждого из вас. И у каждого из вас он особенный. Понимаете, Сейчас энергии планеты Земля так изменились, что многое стало работать по-другому. Сейчас многие целители, успешно практиковавшие долгие годы, оказались в растерянности. Проверенные, казалось бы, методы больше не работают. Дорогие, зачем вам учиться тому, что работало в прошлом? Все изменилось, и вам предстоит открывать новые методы исцеления. Что это за методы и как они работают, никто вам не подскажет, кроме вас. Вы — первооткрыватели. Вы — первопроходцы нового времени. Вы — целители новой эпохи планеты Земля. Именно вы, не замечавшие раньше своих талантов и способностей, не обремененные прошлым целительским опытом, способны стать тем чистым листом, на котором дух — проявляет свою красоту и силу в первозданной свежести и чистоте. Сейчас становятся не нужны многие традиции, прежние методы, правила и условия, которые применялись для исцеления. Все это было нужно, когда люди с трудом пробивались к Богу, к свету. Чтобы установить канал связи, чтобы защитить этот канал и обезопасить себя, От нежелательных воздействий целители прошлого соблюдали множество правил, условностей и ритуалов. Они ставили защиту, надевали энергетические перчатки, произносили специальные магические формулы, использовали разнообразные предметы силы и делали еще много чего, что окружало их ремесло завесой тайны и создавало впечатление что оно доступно лишь посвященным, что простому смертному самостоятельно в эти тайны не проникнуть и что исцелиться без этих специальных людей невозможно. Но, дорогие, сейчас на планету пришли другие энергии, и эти энергии все тайное делают явным. И эти энергии уже не поддерживают легенду о таинственности и непостижимости целительского ремесла. Каждый из вас божественен, дорогие, и каждый несет в себе любовь и свет Бога. Что невозможного может быть для Бога? Какие тайны могут быть у мироздания от Бога? Пробудите Бога в себе, и вы поймете, что в вас уже так много света, что способность к исцелению – При помощи этого света вполне естественное, доступное и понятное явление. Энергия любви Бога плюс сила вашего сознания – вот формула исцеления. Когда вы включаете в действие эту энергию, вы открываете для себя целительский канал, и это канал энергии любви, и это любовь – действующая сила, и это любовь, защищающая вас сила, а потому вам не нужны защитные предметы и ритуалы. Ведь когда вы в канале любви Бога, то никакие деструктивные энергии не могут вас коснуться. И когда вы в этом канале, вам достаточно просто открыться, чтобы пропускать эту энергию через себя, позволять ей работать на энергетическом и клеточном уровне. Эта энергия Сама будет проводить работу, причем так, как нужно именно вам. И здесь нет никаких правил и ритуалов. Ваше намерение плюс энергия божественной любви – это все, что необходимо. Такова реальность нового времени. То, что раньше было трудно, то, что было доступно лишь посвященным, теперь делается легко. Делается само собой и доступно всем. Включите в действие идеальную матрицу здоровья. Но Крайон, я даже не знаю, как поставить диагноз, как же я могу исцелять. Дорогие, это снова вопрос, выдающий устаревший стиль мышления. Вам не нужно сосредоточиваться на болезнях, чтобы исцелиться. Вам нужно сосредоточиться на здоровье. Знание болезней не прибавит вам здоровья. Знание здоровья, а не болезней, вот что вам нужно. А это знание есть внутри вас. Ваш организм знает, как это – быть здоровым. Это знание записано в каждой вашей клетке. У каждого из вас есть дух. Более того, каждый из вас в своей истинной сути И есть дух дух являет собой частицу бога в нем заложена идеальная божественная матрица того что вы есть на самом деле идеальная матрица здоровья в том числе дух то есть вы в своей изначальной истинной сути не несет в себе болезней дух несет в себе программу здоровья дух это то что вы по своей воле решили принести на землю, в плотную материальную среду. Вы решили сплавить материю и дух, и осуществили такой сплав в своем собственном теле. Таким образом, вы одухотворили материю, и через свое тело, через одухотворенную материю, вы несете божественную энергию, энергию духа во всё, к чему прикасаетесь. В этом ваша задача на земле. Конечно, берясь за осуществление этой сложнейшей задачи, вы знали, что не все может пойти гладко, что вы встретите сопротивление плотной материальной среды, что вы с трудом будете вспоминать свою истинную божественную суть, что вы будете забывать о своей связи с Богом, что не всегда вам будет удаваться, удерживать свет в каждой клетке своего тела. Что там, где этот свет погаснет, его место займут низкочастотные темные энергии, вступающие в противоречие с вашей собственной природой, природой света. Что этими диссонансными энергиями будут создаваться болезни, из-за которых вы можете даже уйти из жизни раньше предполагаемого времени. Вы знали обо всем это и все равно пошли на это. Вы решили принять болезни как необходимые ступени ученичества. Вы решили пройти через это, чтобы в болезнях испытать свой дух, чтобы использовать их как уроки, как испытания, а также как напоминание о вашей истинной сути. Пожалуйста, не считайте, что болезни – Это какое-то наказание. Это также не повод корить себя, при том, что, как мы уже говорили, болезни создаются вами же самими, вашим собственным сознанием. Это повод вспомнить, что связь с Духом вы на самом деле не теряете никогда. Крайон. Вы можете забыть, что вы Дух, но от этого вы не перестанете быть Духом. Вы можете исказить свою энергетическую структуру, впустив в себя энергии болезней, но ваша божественная матрица здоровья никогда не может быть искажена или отнята у вас. Она всегда остается с вами, внутри вас, и вы в любой момент можете свериться с ней и внести необходимые корректировки в ваше состояние. Ваше собственное божественное я, ваш дух это источник вашего здоровья, который всегда доступен вам. Поймите, пожалуйста, что вы достойны исцеления, достойны, потому что ваше божественное достоинство неоспоримо. Вы достойны лучших даров, в том числе и дара исцеления. Вам не нужно больше болеть, потому что вы уже прошли все испытания которые были у вас на пути к самим себе. Вы уже вспомнили свою божественность. Значит, болезни в качестве напоминаний и подталкиваний вам больше не нужны. Объясните это своему телу, скажите это своим клеткам, потому что иногда они продолжают воспроизводить болезнь просто по привычке. Затем синхронизируйтесь с Божественной Матрицей Здоровья, заложенной в вашем Божественном Я. Используйте для этого силу вашего намерения и вашу уверенность в том, что вы достойны исцеления, а также в том, что время для этого пришло. Новая медицина уже на пороге. Дорогие, вы уже можете видеть перемены, происходящий очень быстро. Все больше случаев чудесных исцелений, так вы их называете, хотя на самом деле это не чудеса, а исцеление силой духа. Вокруг вас все больше людей преклонного возраста, опять же ваше наименование, хотя на самом деле это прекрасное продолжение зрелости. Люди дольше живут, люди продлевают свою молодость И это будет идти по нарастающей. По мере того, как вы просветляетесь, впускайте в себя все больше и больше божественного света, болезни будут отступать. Сила Духа поможет вам обрести невосприимчивость к инфекциям и вирусам. Многие болезни, считающиеся сейчас неизлечимыми, сдадут свои позиции, так как люди — приобретут прочный иммунитет к ним. Божественные энергии в каждой вашей клетке станут щитом между вами и болезнями. Это будет очень скоро. Также скоро вы увидите новую медицину, вы уже видите ее проявление. Это медицина, которая лечит не химией, а природными средствами и естественными энергетическими полями. Это медицина, которая корректирует проблемные области с минимальным вмешательством в организм. Это медицина, которая пробуждает естественные исцеляющие силы в организме, помогая включить в нем процессы самоисцеления. Дорогие, мы не призываем вас отказаться от медицинской помощи. Пожалуйста, продолжайте принимать то лечение, которое вам помогает и в которое вы верите. Но задумайтесь о том, не принимаете ли вы лишних химических препаратов. Вам действительно они помогают? Вам действительно они нужны? Или вы делаете это автоматически, не прислушиваясь к реакциям вашего организма? А может можно найти естественную, природную альтернативу этой химии, «Дорогие, ваша фармацевтическая промышленность порой думает не о вашем благе, а только о своей выгоде. Поэтому вам часто навязываются ненужные лекарства, и это большая проблема. В этом больше вреда, чем пользы. На новой земле уже не будет места этому недобросовестному бизнесу. Но пока ему не пришел конец, Не забывайте слушать свой организм и советоваться со своей интуицией, прежде чем решаться на прием тех или иных препаратов. И, пожалуйста, помните, что главная целительная сила внутри вас. Все средства исцеления вам уже даны, они уже приходят в действие. Вы можете чувствовать в себе действие новых энергий, Вы можете почувствовать их прямо сейчас. Каждая ваша клетка светится новым здоровьем. Многие из вас исцелились сегодня, дорогие. Многие почувствуют действие процессов исцеления в ближайшее время. И это то, что есть. Крайон. Практика. упражнение Намерение на исцеление. Останьтесь наедине с собой, расслабьтесь, успокойте мысли. Скажите вслух или про себя. Дорогой Всевышний, я твердо намереваюсь направить силы моего божественного Я на исцеление и прошу Твоей помощи в этом. Я достоин исцеления. Я достоин быть здоровым. Я исцеляюсь. Каждая клетка моего тела светится божественным здоровьем. Здоровье и молодость восстанавливаются на клеточном и энергетическом уровне. Да будет так. Это намерение можно повторять в любой момент, столько раз, сколько вы захотите. Упражнение «Идеальная матрица здоровья». Останьтесь наедине с собой, примите удобную позу, закройте глаза, Расслабьтесь и успокойтесь. Направьте внимание внутрь себя. Мысленно соединитесь с вашим божественным «Я» и скажите про себя или вслух, «Дорогой Всевышний, покажи мне идеальную матрицу моего здоровья, заложенную в моем духе». Может, вы увидите некое сияние или просто почувствуете источник любви и света внутри себя, но если даже не будет никаких образов и ощущений, вы все равно внутренне настроитесь на матрицу здоровья. Затем скажите «Дорогой Всевышний, помоги мне подключиться к Божественной Матрице Здоровья». Сделайте глубокий вдох, выдохните и представьте, как энергия здоровья распространяется по всему вашему телу, исправляя все искажения гармонизируя все ваши органы, системы, ткани в соответствии с той программой здоровья, которая заложена в идеальной матрице вашего духа. Представьте, что вы уже стали человеком с идеальным здоровьем. Может быть, процессы исцеления не сразу будут заметны, но они начнут свое действие уже в процессе выполнения этого упражнения. Вы можете повторять его в любое время неоднократно. Упражнение «Исцеление на клеточном уровне». Встаньте перед зеркалом и вслух обратитесь к своим клеткам с призывом к исцелению. Говорите с ними так, будто они являются живыми, чувствующими, сознающими существами, а это так и есть вы можете сказать примерно следующее. Дорогие мои клетки, мы с вами одно целое. Мы есть божественное существо, несущее энергии любви и света. Мы есть дух. Я прошу вас принять божественную энергию, свет духа. Я прошу вас исцелиться светом и силой духа. Я прошу вас наполниться энергией и здоровья. Я прошу включить программу идеального здоровья в каждой молекуле ДНК. Мы вместе, мои дорогие клетки. Мы божественны, и мы здоровы. Затем отойдите от зеркала, сядьте или лягте в удобную позу, закройте глаза и представьте, как энергии здоровья распространяются по всему телу как божественный свет, Вспыхивает в каждой вашей клетке, как включается программа здоровья. Расслабьтесь, успокойте мысли и позвольте себе несколько минут отдыха. Таким образом, вы дадите возможность отработать энергиям здоровья и включиться в действие программам исцеления. Упражнение «Интуитивный выбор лекарства». Прежде чем принять ту или иную таблетку, возьмите ее в руку, затем направьте внимание на область сердца и мысленно обратитесь к своему сердцу с просьбой дать ответ, полезно ли вам это лекарство. Мысленно направьте луч внимания от области сердца к таблетке. Следите за своими ощущениями. Если будет любой дискомфорт, физический или эмоциональный, то, скорее всего, прием этого лекарства нежелателен. Если вы выбираете лекарство в аптеке и взять его в руки невозможно, установите внутренний контакт между вашим сердцем и визуальным образом этого лекарства, например, коробочкой, в которую оно упаковано. Также вы можете представить, что держите его в руках. Если вы натренируете этот интуитивный канал распознавания пользы того или иного лекарства, то со временем вам будет достаточно одного лишь взгляда на аптечные полки, чтобы понять, в чем содержится польза для вас, а в чем ее нет. Также в любой удобный момент вы можете закрыть глаза и обратиться к Всевышнему с просьбой, показать вам идеальные средства исцеления. Не слишком старайтесь получить ответ. Не напрягайтесь, не ждите ответа. Он придет в той или иной форме и в то время, которое будет подходящим. Может быть, у вас сразу же возникнет образ нужного лекарства. Или вы случайно вспомните его название, а может это название само собой всплывет в ваших мыслях либо вам попадется статья про нужное лекарство, и вы сразу поймете, что это оно или что-то привлечет ваше внимание на аптечных полках. В любом случае, не сомневайтесь, ответ придет. Когда он придет, вы будете твердо уверены, что это именно то, о чем вы просили. Если же все-таки появятся сомнения, Проверьте это лекарство уже известным вам интуитивным способом.